Молчаливые и малоподвижные, они показались мне почти зловещими. Но я сказал себе, что дело не в птицах, а в мрачной игре моего воображения. Вдалеке за рощей белели изящные строения хорумбы. Теперь, когда мы спустились на землю, странный оптический эффект, заставивший меня предположить, будто город мертвых находится в центре огромного мыльного пузыря, почти исчез. Скорее было похоже, что его окружает полупрозрачный туман, а может быть цветной дым, мечтающий стать туманом.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 «Да», да — неожиданно согласился Нуфлин. «Думаю, я был не самым приятным спутником. Когда умираешь, да еще так долго и трудно, очень хочется хоть немного насолить живым. Просто невозможно удержаться от искушения. Ничего, в твоем возрасте это даже полезно. Наконец-то поймешь, что мир не состоит исключительно из добрых людей». «Вы поздно спохватились». «Это я как раз понял уже очень давно», — хмуро сообщил ему я. «Еще в детстве. И каждый Новый год, представьте себе приносил мне рекордное количество убедительных аргументов в пользу этой мрачной теории. Уверяю вас, сэр, большую часть своей жизни я был глубоко убежден, что любой мир состоит из чего угодно, только не из добрых людей. А вот в ЕХА я начал понемногу оттаивать. Благо, наконец-то появилась возможность. Так что не учите меня мизантропии. Что-что, а это искусство я в свое время освоил. Только оно мне смертельно надоело. «Ишь ты!» — усмехнулся Нуфлин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 «К тому же у нас нет специальных жилищ, в которых могли бы селиться провожающие». «Нет проблем, я и сам тороплюсь домой. Но сначала мне хотелось бы убедиться, что с ним все будет в порядке», — сказал я. «Я знаю, что не могу войти в город». «Ну и не надо. Меня туда и силы не затащишь. Можно я просто немного подожду на берегу? Надеюсь, магистр Нуфлин будет столь любезен, что пришлет мне зов, когда, когда поймет, что смерть больше не властна над ним». «Но это совершенно невозможно». Обитатели Харумбы не могут общаться с внешним миром при помощи безмолвной речи. Хранители смотрели на меня почти с ужасом, как священнослужители на студента, явившегося к ним с просьбой отслужить в его присутствии черную мессу. Ему это, дескать, необходимо для реферата. «Ладно», — покорно согласился я, — «если невозможно, то и не надо. Тогда пусть просто пошлет мне записку. Я должен знать, что у него все хорошо. Записку-то написать он сможет?» «Странная просьба», — растерянно заметил один из хранителей. «Ладно, если вам так хочется, если господин Монимах сам пожелает написать вам письмо, принуждать его, как вы понимаете, никто не станет. Удивительно, что вы так волнуетесь. Обычно родственники наших гостей нам доверяют. Это ваш отец?» Тихий, кашляющий смехнувленно положил конец этому недоразумению. «Ох, сэр Макс, насмешил ты меня. Довелось-таки обзавестись наследником на старости лет».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 чтобы внести деньги на свой новый счет в вечном банке Харумбы и приехать сюда. Но мало кто переступает порог со спокойным сердцем. Ничего, уже завтра утром у вас будет отличная возможность посмеяться над собственными